Глава 39. Закончив с делами в Константинополе или, как его называли, русичи Царьграде, Баркинтина взяла курс на север. Уговорить наместника заглянуть в эмисос не составило большого труда. Возможно, по причине вручения ему некоторой суммы золотыми монетами в качестве компенсации за беспокойство и задержку в путешествии. В свою очередь, присутствие наместника позволило хорошо сэкономить на пошлине за стоянку в порту Амисоса. А стоянка планировалась минимум на неделю. В реальности и Васильев, и Леонти считали, что времени на решение проблем Досифея уйдет больше. Васильев, прогулявшись по городу после представления его наместником местному властителю, предпочел свою каюту на Баркентине, местному постоялому двору. Он слишком мало выезжал за пределы даже Вязьмы, поэтому для него атмосфера постоялого двора средневекового портового города была попросту неприемлема. Решено было Вамасию отправиться в пятером. Первоначально Леонтий вообще хотел ехать вдвоем с Досифеем. Однако Васильев запретил отправляться в путешествие князю без охраны и настоял на пополнении группы еще двумя бойцами. С огнестрельным оружием, что немаловажно. Да еще Романов заявил, что обязан в таком путешествии сопроводить отца своей любимой жены. Васильев не возражал, а Леону осталось лишь благодарственно кивнуть. День ушел на покупку лошадей по две каждому сброи для них и верхней одежды. Решено было на всякий случай не выделяться, поэтому бриганты скрыли простенькими кафтанами. Оружие взяли самое обычное и не броское на вид, а сверху все скрыли обычными серыми, местами залатанными, плащами. Под ними хорошо скрывались, кроме названных вещей, еще ППСы, сопровождения и кабураста Телеонтия. Остальные части доспеха убрали в мешки. От Амисоса к Амасии вели две дороги. Одна вдоль реки, вторая через горы. По обеим дорогам до амасии нужно было добираться три дня. Первая дорога считалась более удобной и безопасной. Вдоль нее было достаточно поселения, где можно было перекусить и переночевать. Недостатком ее было то, что в случае дождя местами она становилась недоступной из-за разлива реки. Вторая горная дорога была мало обжита ввиду отсутствия плодородной земли. Использовалась она в основном только в дождливую погоду и проходила по труднодоступной местности. Таким образом, обратно рассчитывали при любом варианте управиться тоже за три дня. И день там. Итого, неделя. Но это если все пойдет по плану. Леонтий надеялся на то, что все обойдется без приключений. Васильев к этим надеждам относился с недоверием. Первый день пути и ночевка в придорожном Каупоне укрепили Леонтия в надежде, что все пройдет по плану. Однако ужин вечером второго дня путешествия эти надежды похоронил. Причем первым понял это сам Леонтий. За ужином в очередном каупоне он обратил внимание на то, что на них бросает внимательные взгляды компания из шести крепких мужчин, сидящих за столом в темном углу зала. Леонтий сначала не понял, что могло их заинтересовать. Обе компании были приблизительно одинаково одеты и столь же одинаково и неприметно выглядели. Но потом... Постаравшись взглянуть на себя и своих спутников глазами местных, он понял, в чем дело. А дело было в несоответствии одежды и их лиц. Чистых, ухоженных, без печати голода и невзгод. У людей с такой внешностью по определению водятся деньги. Настроение у Леонтия немного испортилось. Он не боялся ни этих людей, ни тех, кого они возьмут себе в помощь, а это обязательно так и произойдет. Бандиты, разглядевшие их суть, наверняка поняли, что и оружие у них не только для обозначения принадлежности к мужскому полу. Расстроился он из-за того, что, будучи как бы местным, не учел всех мелочей, а Васильев оказался прав хотя, возможно, попросту боярин в силу специфики своей работы, по привычке недоверчив. Леонтий сообщил своим о замеченном им интересе к ним и предупредил об осторожности. Тем не менее, в Амасью они прибыли без происшествий уже к вечеру третьего дня пути. Леонтий ехал по некогда родному для него городу и с грустью осматривал знакомые места. Сейчас ему уже не казалось нормальным скученность домов и узость улиц. Он уже привык к другим масштабам и пространствам. Бросались в глаза нищета окраин и богатство центра города. Множество людей, в которых Леонтий привычно опознавал рабов и толпы нищих в лохмотьях. Он поймал себя на мысли, что еще не так давно, живя здесь, он этого и не замечал. Настолько это было привычно. Сейчас же он смотрел на все это другими глазами. Во двор своего дома Досифей вошел, горделиво подняв голову и с важным выражением лица, спрятав за этой маской радость от происходящего и страх неизвестности. А он присутствовал. Десифей делился с Леонтием опасениями, что жена может его не дождаться, посчитав погибшим в походе. Основания ведь для этого были. Наверняка всем было известно о гибели части Фемы в страшных северных лесах. Леонтий успокаивал его напоминанием о том, что у его жены шестеро детей, и вряд ли найдется такой простофиля, пожелавший заполучить женщину с таким довеском. Леонтия кликнул Досифея, когда тот уже открыл дверь дома. «Досифей! Завтра утром мы выезжаем! Поторопись!» И добавил. «Если что, мы тут!» И ткнул хлыстом в сторону ближайшего каупона. Досифей, не теряя важности лица, кивнул и вошел в дом. Леонтий со спутниками еще немного постояли, прислушиваясь. Раздались детские возгласы сначала испуганно недоверчивые, а затем радостные, перешедшие в сплошной гомон. Когда же сквозь него пробился женский плач, Леонтий улыбнулся и толкнул коня под бока, направляясь к указанному каупону. Все шло хорошо. Однако, когда в капилею, где они ужинали, стараясь остаться незамеченным, вошел один из той шестерки. Леонтий понял, что у них проблемы. Вечером перед сном Леонтий поделился со спутниками мнением, что за ними явно следят. — Как думаешь, на дороге нападут или здесь осмелятся? — поинтересовался у Романов. — На дороге, — уверенно заявил Леонтий. — Быстро решить с нами вопрос не удастся, они это понимают. «Здесь есть городская стража, поэтому однозначно на дороге. Поэтому встает вопрос, как добраться до Мисоса, не подвергая жену и детей до опасности?» «И самим не спалиться», — добавил Александр, и, увидев непонимание в глазах Леонтия, пояснил. «Наверняка придется стрелять. А это, во-первых, шумно, во-вторых, необычно». Здесь мы не на своей земле. Могут и в колдовстве обвинить. И он вопросительно посмотрел на тестя. Тот после секундной паузы кивнул головой и подтвердил предположение. Могут. А если нам пристроиться к какому-нибудь каравану? Как думаешь, нападут тогда или нет? Завтра нужно это разузнать. Насчет нападут я сомневаюсь. «Это хороший вариант. А если завтра-послезавтра караванов на Амисос не будет, ждать мы не можем. Тогда давайте думать. Леонти, ты местный. Подскажи, где нам лучше найти спокойное уединенное место, чтобы без лишних глаз решить вопрос. Кардинально». «Ну, дорога, по которой мы сюда ехали, не подходит. Вы сами это видели». То есть для грабителей и она приемлемый вариант. Луки, арбалеты, шума производят мало. Нам же остается только вторая дорога. Горная. Леонтий замолчал, вспоминая эту дорогу, и после паузы принялся рассуждать вслух. На ней я бы выделил три места, удобных для засады. Вопрос в том, как они собираются это сделать. Поясню. Горная дорога начинается за городом, на развилке уходя влево от той, по которой мы сюда приехали. Допустим, отследив, что мы отправляемся обратно, они обгонят нас еще в городе и выйдут на первую дорогу. Им нужно опередить нас запасом, чтобы занять место и подготовиться. Если же мы на развилке поворачиваем на горную дорогу, то как только оставленный наблюдатель на развилке, а он будет несомненно, догонит их и сообщит, что мы выбрали другую дорогу, у них останется два варианта. Первый — развернуться и догонять нас. Тогда они нападут на нас с тыла, скорее всего, на стоянке. Второй — ускориться, достичь Амисоса и выйти нам навстречу. Это реально, с учетом того, что у нас будет повозка, и двигаться мы будем медленнее. Тогда они заранее займут позицию и будут нас ждать. — А сколько их будет? — поинтересовался один из спутников. — До мое не меньше восьми. Из них человека четыре с луками или арбалетами. Но вряд ли больше десяти, иначе добыча себя не оправдает. — Слушай, Леонтий, а как же тут ходят местные караваны? Это уже Романов задал вопрос. «Ну, не так часто тут и грабят. Все же имперская власть имеется, и периодически грабителей казнят. Это просто мы явно не местные, и нам так повезло засветиться, что нами заинтересовались. Вполне возможно, что эти люди совсем не грабители. То есть это не основной заработок этих людей. Это провинция, граничащая с арабским халифатом». Официальная империя сейчас с ним не воюет, однако эти люди, которые хотят нас ограбить, это здесь грабители, а сделай то же самое восточней, они молодцы. Кстати, у арабов ситуация аналогичная, они тоже здесь шалят. «Да что говорить, я попал в рабство именно на таком деле, мне просто не повезло». Он остановился, задумался и продолжил. «Хотя это, как сказать, не попал бы в рабство, не стал бы князем». Спутники заржали. Отсмеявшись, Романов подвел итог. «Ладно, посмеялись и будет. Давайте рассмотрим худший вариант. Каравана нет. Мы двигаемся по дороге, и у нас, как сказал Леонтий, два варианта. Либо нападут ночью на стоянки, либо в движение из засады днем. Нас пять человек. Ночью придется караулить по двое и спать в полглаза. Днем. Леонть, вся надежда на тебя. Нам нельзя допустить варианта, когда нас расстреляют из засады лучники. Тебе нужно будет предупредить нас о приближении к местам, где можно организовать засаду. Ты в этом деле опытнее нас а дальше нам придется воспользоваться преимуществом в оружии». Романов передвинул из-за спины ППС, похлопал по нему и добавил. «Я других вариантов пока не вижу. Есть другие предложения?» Возражений не последовало, и после обсуждения мелочей и деталей план был принят. Утром после плотного завтрака и закупки провизии для путешествия они подъехали к дому Досифея. Их уже ждали. Досифей стоял у повозки, держа под устцы верхового коня. На передке повозки, держа вожжи в руках, восседала его жена. Невысокая рыжеволосая женщина с темными глазами и усталым лицом. Позади нее сгрудилось все потомство ординарца с любопытством разглядывая подъехавших. Самому старшему мальчику на вид можно было дать лет 12. Он старался держаться по-взрослому и был очень похож на отца. На повозке лежало несколько мешков с домашним скарбом. Судя по его объему, семья досифея уже доживала последние семейные запасы, наверняка продавая все, что можно ради покупки пропитания. Леонтий спешился, поприветствовал семью Досифея и поинтересовался. «Вижу, готовы. Дом как? Продал?» Досифей скривился. «Продал!» — съязвил он. «Обменял вот на эту дохлятину с повозкой. Сосед, как понял, что продаю дом и очень тороплюсь, обнаглел в конец. Ни в какую повозку не отдавал, а рынок уже был закрыт». Леонтий, повернувшись, внимательно осмотрел дом. «Не переживай. У тебя в мураме дом новый». «Да я и не переживаю. К слову сказать, дом уже слова доброго не стоит. Но все же обидно. С соседом же вроде ладили неплохо, а тут...» Десифей с сожалением взмахнул рукой. «Ладно. обращайтесь с прошлой жизнью». «Впереди у вас новое!» Приободрил семью Досифея Леонти и тронул коня. Из города выбрались без приключений. На развилке дорог повернули влево. Был ли там соглядатый бандитов или нет, уверенно, никто сказать не мог. В любом случае ехать нужно было на стороже, поэтому пятерка русов остановилась и распаковала седельные мешки, достав недостающие части доспехов. Теперь даже из засады поразить их стало сложно. Тем не менее, перед всеми опасными с точки зрения Леонтия местами их караван останавливался, и дорога с прилегающей местностью внимательно осматривалась в бинокль. На ночевку встали вместе, на котором невозможно было подойти к лагерю незамеченным. Ночь разбили на три части и дежурили по парам. Последнюю пару под утро составил Досифей и его старший сын. Чуть позже встала его жена и приготовила завтрак. Также прошли вторые день и ночь. Оставался один переход, когда остановились перед мостом, подходящим для засады. Леонтий в бинокль разглядел пару человек, наблюдающих за ними. Причем без бинокля. При отсутствии ожидания неприятностей и знания Леонтия, где нужно смотреть, караван наверняка ожидал бы сюрприз. Наблюдатель прятался в скалах справа от дороги. По его сигналу о караване появилась голова человека, разглядывающего приближающуюся добычу, и в скалах слева. Они были уверены, что их не видят. Уверенности у Леонтия, что ждут, конкретно их не было. Но сути это не меняло. Предстояла схватка. Караван остановился. Верховые спешились и привязали лошадей к повозке. Повозка осталась на дороге, только супруга Досифея перебралась глубже в нее к детям, и они укрылись за мешками. Досифей занял позицию сзади повозки, прикрывая тылы досадуя, что не взял в поход свой лук. А остальные, разбившись на пары, выдвинулись вперед метров на сто по обеим сторонам дороги и, укрывшись за камнями, замерли. Произошедшее вызвало замешательство у засадников. К такому повороту событий они были не готовы. Добыча повела себя крайне странно. Во-первых, непонятно как, но засаду раскрыли. Во-вторых, добыча не бежала, что было бы естественным и не пыталась прорваться, что случалось редко, но все же случалось. Грабители вышли на дорогу и принялись совещаться. Всего их было восемь человек. Шестерых Леонтий видел ранее в Каупоне, четверо из них были вооружены луками. И к ним добавились еще двое, один из которых не уступал взять у Леонтия в статях и был вооружен двуручной секирой. Этот вел себя активнее всех, размахивая руками и показывая в сторону каравана. Слов из-за расстояния слышно не было, но и без них было понятно, что он призывал трусов пойти и взять добычу, учитывая их численное преимущество и наличие четырех лучников. Часть же грабителей из-за необычного поведения воинов, сопровождавших повозку, опасалась, но ничего другого предложить не могла. Добыча к ним не шла, а время утекало, и если неожиданно подойдет второй караван, придется уйти им. Наконец, жадность пересилила опасения, и грабители, разбившись на две группы, быстро двинулись в сторону повозки. Впереди шли четверо бойцов ближнего боя во главе со здоровячком с секирой, позади лучники с наложенными на тетиву стрелами. На встречу им никто не вышел. Они так и шли, подбадривая себя криками. За всем этим со страхом из повозки наблюдали жена и старший сын Десифея, сжимая в руках врученные мужем и отцом большие ножи. Накануне отец рассказал про чудеса страны, где им предстояло жить, но верили ему только младшие дети. Старший же сын, внезапно повзрослевший и ставший старшим мужчиной в семье после того, как пропал отец, относился к его словам с легким недоверием. Когда утром к их повозке подъехал господин Леонтий в сопровождении трех могучих воинов, он уже немного другими глазами взглянул на рассказ отца. Сейчас же, глядя на приближающихся восьмерых грабителей, Его уверенность в счастливом будущем стремительно уменьшалась. Ладонь, сжимавшая подаренный отцом клинок, вспотела. Откуда-то из-за полога повозки доносилась ругань отца на самого себя, забывшего взять в этот путь свой лук. Он оглянулся на младших. Те с испугом в глазах смотрели на них с матерью, плотно прижавшись друг к другу. Внезапно раздался непонятный стрекот и грабители один за другим попадали на землю. Лишь лучники попытались выстрелить выглянувших из-за камней воинов, но не успели. Воины вышли на дорогу, осмотрели лежащих, и господин Леонтий добил раненых ударами меча. После чего они за ноги и за руки стащили их с дороги и, не торопясь, вернулись к повозке. После чего, как ни в чем не бывало, караван двинулся дальше. Через несколько часов они уже взошли на палубу Баркентины и через две седмицы вошли в свой новый, еще остро пахнущий смолой дом. Их путешествие по удивительным землям закончилось.